Глава шестьдесят Час ночи. Кромешная тьма вокруг. Все спят. Ну, почти. Я крадусь по коридорам академии. «Ауч!» – ударяюсь таки о порог. «Какого лешего нет освещения? Нот экономит? Или чтобы меньше блуждали герои, как я?» Но у меня уважительная причина. Оливия уехала на два дня к родственникам. Другой возможности заглянуть к ней в комнату может и не представиться. В Академии ночью жутковато. Тишина и ни одной живой души. В голове невольно возникают мысли о привидениях. Да, я знаю, что тонкий мир не просачивается в наш материальный. Все лазейки для них давно и прочно запечатаны, но все равно не по себе. В страшилках для детей призраки до сих пор живут, и на психику это знание влияет. О, я дошла, неужели? Думала, светать начнет, пока закончу красться во тьме. Чары направления не подвели. Кладу ладонь на дверную ручку и наглым образом взламываю защиту. Дверь с легкостью поддается. На выходных нашла прелюбопытнейшую информацию, что комнаты должным образом недоступны только когда их владельцы поблизости. Но стоит уехать, и все. Глобальный недочет, как по мне. Связан он с тем, что в случае чего сигнала тревоги поступает непосредственно проживающему в покоях, то есть если его нет, то и сообщать некому. Аккуратно закрываю за собой дверь и шепчу заклинание света. Крохотный огонек зажигается у меня в руках. Что-то больше активировать опасно, и в темноте бродить неэффективно. Так, посмотрим», – бормочу себе под нос, выпрямляясь. Комната как комната. Шикарнее, чем моя, но в остальном ничего особенного. Спустя час понимаю, что зря пришла к Оливии. То ли она не причастна, то ли все улики уехали вместе с ней. Возможно, девушка специально не звала на помощь, тянула, но не из-за того, что сама все подстроила. В академии с дружбой тяжело обстоят дела, особенно с женской. Когда я уже собираюсь уходить ни с чем, в глаза бросается тщательно спрятанный блокнот. Он замаскирован, но довольно поверхностно. Естественно, беру его в руки и начинаю читать. Через несколько страниц на моих щеках появляется румянец, а еще спустя десять нервно ерзаю на кровати Оливии. Это личный дневник или выдуманные мемуары роковой соблазнительницы? Или и то, и другое? Надеюсь, текст приукрашен, а то как-то все слишком. Вряд ли я найду что-то полезное для себя, нужно завязывать, вмешиваться в чужую частную жизнь. Пытаюсь закрыть блокнот, не получается. Руки словно не мои, не слушаются. Впрочем, глаза тоже. Никак не могу оторваться от чтения. Тогда пытаюсь перевернуть страницы на самый конец, чтобы посмотреть, точно ли нет информации о пропаже девчонок. Но вновь не получается. Оливия небрежно хранит дневник, потому что на нем куда более мощные чары. Я таким не умею противостоять, а потому, пока не дочитаю, книга не отпустит. За окном начинает цветать, просыпаются птицы, и я, наконец, завершаю знакомство с творчеством девушки. Ей стоит писать романы, женщины будут в восторге. Что касается меня, потраченные несколько часов моей жизни. Одно радует, Оливия точно ни при чем. В дневнике есть глава, описывающая эпизод с исчезновением Кристины и Анджель. Но Оливия не участвовала в организации, зато вдоволь пофантазировала на тему происходившего той ночью. «Фух, если я когда-либо считала себя плохо подкованной в вопросе взаимоотношения мужчины и женщины наедине, то теперь точно нет. Черт, да ее фантазии поразят даже бабника Реджинальда, я уверена». «Редж, Вальдемар, как они там?» На сердце сразу расползается грусть. Писем пока не было, никаких новостей тоже. Я лишь тешу себя мыслью, что Нот не допустит ничего плохого с ребятами. Несколько раз порывалась написать сама, но ведь я не знаю, куда и как отправлять послание. В итоге в моем комоде хранится регулярно пополняемое письмо. Оно ждет своего часа. Ах, как же хочется спать. Но здесь нельзя, надо к себе. Если только на капельку прилягу, дневник уже больно утомил.